Подготовка экипажа шла по многим направлениям. Решались самые разнообразные вопросы. Ну, например, вопрос о питании. Чем питать космонавтов в 18 дней? Бутербродами, паштетами и соками. Такой рацион будет явно ущербным. Надо было подумать о горячей пище. Пришлось на корабле установить электрический подогреватель пищи. Экипаж в полёте ежедневно имел на завтрак горячий кофе. А на обед первое горячее блюдо – суп харчо, борщ или зеленые щи. Другая мелочь. Бриться или не бриться космонавтам в полете? Да, бриться. Испытали специальную электробритву с отсосом волос через фильтр. Бритва работала нормально, но представляла собой довольно сложный агрегат. Решили бритье осуществлять обычной безопасной бритвой с помощью безводного крема. Просто и удобно. Ещё одна бытовая проблема ванная, смена белья. Космонавты обтирались полотенцами, увлажнёнными лосьонами. Для ежедневного туалета они использовали набор влажных и сухих салфеток. В полёт они взяли по две пары белья и по две пары носков. 18 суток времени малое, и для поддержания работоспособности космонавтов пришлось подумать и о выходном дне, и о разумном отдыхе. В кабину положили специальную шахматную доску, и в один из дней мы с удовольствием провели шахматный турнир «Космос. Земля». Мне лично доставило большое удовольствие участвовать в этом турнире. Думаю, что шахматная баталия сослужила добрую службу в психологическом настроении космонавтов. Теперь ответы на многие вопросы длительного полета получены. Мы с чувством большой радости и гордости встретили на родной земле экипаж «Союза-9», помогли ему обрести земное дыхание, проанализировав всю сумму информации, которую получили в результате этого выдающегося полёта. Экипаж Союза 9 полностью выполнил намеченную программу исследований и экспериментов, сохранив работоспособность, бодрое настроение и другие показатели нормального состояния человеческого организма. В течение всего полёта, продолжавшегося 18 суток, Наземные измерительные земные пункты регистрировали хорошее состояние здоровья космонавтов. В первые дни полётов космонавты реагировали на различные нагрузки, как во время старта, так и в период адаптации к невесомости, аналогично членам других экипажей в предыдущих полётах. Интересно сопоставление. У Николаева в 1962 году во время старта на Восток-3 Частота пульса доходила до 130-135 в минуту. В Союзе 9 при старте и выходе на орбиту у него частота пульса не превышала 94, а у Севастьянова 92. Значит, наши космонавты стали более уверенно отправляться в космические дали с меньшим эмоциональным напряжением. Адаптация к условиям невесомости экипажа Союза 9 произошла довольно быстро. Все показатели состояния их организма были в норме. Только к концу полёта показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем претерпели некоторые изменения. После 8-10 суток полёта оба космонавта к концу рабочего дня стали уставать. Частота пульса и дыхания у них в это время несколько увеличивалась. В связи с этим было решено объём выполняемых ими ежедневных работ несколько сократить. В ряде случаев им предоставляли свободное время для дополнительного отдыха. В целом можно твёрдо сказать, что работоспособность экипажа в течение всего полёта была высокой, а самочувствие их с момента старта и до посадки хорошим. Союз 9, как известно, приземлился точно в заданном районе, и его экипаж сразу попал к тем, кто его ожидал. Врачи сразу произвели первичный медицинский осмотр и сделали вывод, Общее состояние здоровья космонавтов хорошее. Отмечалась некоторая неуверенность в координации движений, снижение тонуса мышц. Космонавтам было трудно стоять на земле, поддерживать вертикальное положение тела. Видимо, как-то расстроилась прежде согласованная и точно координированная деятельность нервной системы и мышц, составляющих единый взаимозависимый комплекс. Врачи констатировали, что космонавты похудели, потеряли в весе по нескольку килограммов отмечались также некоторые изменения обменных процессов гиподинамия дала себя знать космонавты привыкали к земным условиям значительно медленнее, чем к невесомости